Тем не менее, нас постоянно атакует откровенная, крикливая, навязчивая реклама. Напрашивается вопрос, если она действительно так плоха, зачем компании вообще используют ее? Иногда рекламодатели, прежде всего розничные продавцы, создают противных, вызывающих раздражение рекламных персонажей, которые, однако, привлекают внимание потребителей, приобретают приверженцев и становятся культовыми фигурами но это исключение из правил, которое возможно только в эпоху крайнего цинизма. В 1950-е годы этот рекламный ход вызвал бы у публики только раздражение. В 1970-е годы и в начале 1980-х одна фирма, занимавшаяся продажей бытовой техники Crazy Eddie, Безумный Эдди, наняла актера, который стоял за прилавком и громко кричал о скидках на магнитофоны, телевизоры и видеомагнитофоны. Каждая реклама заканчивалась оглушительным воплем. «Безумный Эдди! Безумно низкие цены!» Эта реклама звучала и по радио. Она была не просто оскорбительной, она почти унижала потребителя. Однако она была настолько ужасна, что стала культовой, и ее даже пародировали в телешоу Saturday Night Live. Что касается деловой стороны вопроса, то компания Crazy Eddie, безусловно, продавала самую дешевую бытовую технику, и все потребители знали, где они смогут найти самые привлекательные цены. Хотя некоторые конкуренты тратили на рекламу больше, Eddie удавалось их перекричать. Другие торговые сети, продававшие электронику, и компании, торгующие автомобилями, пытались последовать примеру Крейзи Эдди, но никто из них не смог повторить ее оглушительный успех. Чем хуже, тем лучше. Феномен культа наоборот обуславливается не только навязчивостью рекламной кампании, как в случае с Крейзи Эдди. Иногда реклама бывает такой нелепой и ужасной, что потребители даже не пытаются расстрелять ее на месте, потому что это слишком легко. В действительности они даже начинают жалеть бренд, как девушки иногда жалеют незадачливых поклонников. И в мгновение ока рождается культ бренда, который заставляет маркетологов в недоумении качать головой, как такое могло случиться. Насколько нам известно, ни один маркетолог еще не создал этот феномен намеренно. Наше агентство пыталось попробовать сделать это, но ни один клиент не согласился. Пока. Без сомнения, победителем в номинации «Чем хуже, тем лучше» является реклама жевательной резинки Mentos «Свежесть во рту». В одной критической статье, опубликованной в Adweek, о таких рекламных проектах было написано. Эта реклама настолько нелепа, что она словно создана в параллельной вселенной. Недавно компания «Свежесть во рту» была спародирована ультрамодной группой на MTV, что добавило бренду популярности наоборот. На самом деле реклама, снятая по оторванному от жизни сценарию, напоминающая фильмы эры немого кино и музыку 1950-х годов, была разработана неким скандинавским агентством. Возможно, рекламные ролики отражали представления скандинавов о типичных американцах. Нет никаких сомнений в том, что сейчас где-нибудь в Скандинавии агентство празднует успех, который считает своей заслугой, не зная, что в реальности реклама оказалась хорошей потому, что была достаточно плоха. Парадокс, связанный с рекламными компаниями Mentos и Крейзи Эдди, заключается в том, что будь они немного лучше, их отнесли бы к числу посредственных, и они остались бы незамеченными. Иными словами, если бы реклама была чуточку лучше, она была бы хуже. Она бы просто утонула в потоке посредственности, которую никогда не замечают потребители и которая не доходит до их сознания, потому что мгновенно засекается потребительским радаром, избавляющим потребителя от необходимости слушать всякую чепуху. Скажем коротко, создатель рекламы должен отличаться от других. Даже если оборотной стороной разнообразия окажется очаровательная неловкость, В Великобритании о продуктах, которые стремятся к успеху наоборот, говорят «дешево» и «сердито». Но на самом деле дешевый товар невысокого качества может стать хитом только в том случае, если он честен и не пытается казаться лучше, дороже или солиднее, чем он есть. Несомненно, этот опыт может использоваться и в Америке. «Не говорить, а действовать». Лучший способ завоевать и сохранить доверие сегодняшнего потребителя – это быть достойным такого доверия. Если вам нельзя доверять, сегодняшний образованный и опытный потребитель рано или поздно поймет это. Когда Аниту Роддик, основательницу компании The Body Shop, обвинили в том, что ее продукция проходила испытания на животных, это оказалось худшей рекламой для честной компании, так как дурная новость была у всех на слуху. Вне зависимости от того, была эта информация достоверной или нет, у потребителей сложилось мнение, что компания обещает больше, чем дает. Поскольку компания The Body Shop провозглашала себя честной фирмой, гуманно относящейся к животным, ей пришлось принять меры для того, чтобы уверить потребителей в неизменности своей политики, в частности создать совет экспертов для контроля над поставщиками и запросить у независимых экспертов подтверждение соответствия используемых технологий и ингредиентов заявленным. Однако, столкнувшись с этой проблемой, компания The Body Shop, по нашему мнению, дала неудовлетворительный ответ средствам массовой информации. Дело выглядело так, что она возмущена тем, что ее обвиняют в чем-то дурном. Полагаясь только на свою честность и капитал бренда, который был создан относительно недавно и не поддерживался рекламой, а не на реальную систему защиты философии бизнеса и маркетингового послания, компания The Body Shop не смогла сохранить важнейший элемент капитала бренда. Компания переоценила свои возможности. Всегда лучше немного занизить достоинство товара и затем позволить потребителю самому открыть, что бренд или продукт даже лучше, чем его расписывает продавец. Признать свои недостатки на словах, а затем исправить их при помощи конкретных действий и демонстрации реальных достоинств продукта, такая стратегия тоже может быть весьма эффективной. Вообще говоря, упреждающее признание своих слабостей – это стратегия, которая в рамках старых представлений о маркетинге кажется совершенно нелогичной. Однако потребители покупают главным образом осязаемый материальный продукт, а не абстрактное доверие к бренду и компании. Политика абсолютной честности позволяет потребителям покупать нечто более важное, чем просто продукт. В этом случае речь идет о взаимоотношениях с брендом и компанией, которые, как известно, строятся на доверии. Маркетологи, расслабьтесь, никто не требует от вас совершенства, достаточно просто быть честными. Смех отключает радар. Трудно цинично относиться к людям, вместе с которыми вы смеетесь. Смеяться над ними, это, конечно, совсем другое дело юмор объединяет людей он может сыграть огромную роль в установлении отношений с потребителями смех особенно над самим собой это признак человечности разве вы не больше доверяете людям которые способны посмеяться над собой вопреки распространенной точке зрения юмор это не средство для получения еще одной награды за рекламу юмор сам по себе является отличным инструментом маркетинга Мы использовали этот принцип и даже развили его при разработке рекламной кампании для одного провокационного издания – New York Post. Мы показали совсем неброскую юмористическую рекламу новому деятельному энергичному владельцу газеты – магнату в области недвижимости Питеру Калликоу. Ему больше нравились традиционные подходы, но тем не менее он решил купить наш проект, сказав «Если реклама не сработает, я без зазрения совести вас уволю». Реклама строилась на том, что все читающие Нью-Йорк-Пост знают, что это не газета, а газетенка, но, несмотря на это, любят ее. В действительности, исследование, проведенное нами, выявило, что люди, читающие пост, настолько не хотят в этом признаваться, что иногда в целях маскировки прячут газету между страницами более серьезного издания, нью York Таймс. Никто не отзывался о ней положительно, потому что никто не признавался в том, что ее читает.